Глава вторая. Несколько месяцев спустя. Мария. Меня вырубает прямо на лекции. Я из последних сил делаю вид, что заинтересованы тем, что вещает с трибуны высокомерный, просто лопающийся от собственной важности красавец Солнцев Дмитрий Евгеньевич. Не абы кто, а заезжий принц из самой столицы. Дорогущий адвокат по бракоразводным делам, который не проиграл еще ни одного процесса. Черт его знает, сколько отвалил этой звезде юриспруденции наш универ, чтобы заманить самого Солнца в тверь. Курс краткосрочный всего две недели, и, конечно, я не могла не воспользоваться шансом посмотреть на звезду и просто покупаться в лучах его известности и успешности, вдруг и мне перепадет. Обмен энергиями, знаете ли, присосусь, чуть-чуть себе откачаю. Шучу я, конечно. Любопытство замочило, да и подружки все записались. Подружки вообще история отдельная. Устроили на несчастного адвоката целую охоту, облаву, можно сказать. На лекции явились в боевом раскрасе и лучших шмотках, которые были бы уместны в ночном клубе, но не на лекции в универе. И засранец солнцев, прекрасно замечая все уловки жаждущих заполучить в своей сети такую жирную акулу, вовсю флиртовал со студентками». Ему можно, он же заезжий и не педагог, а так лекции читает, делится опытом, шутками сыплет, историями из сытой жизни миллиардеров и их грязне, когда эти миллиарды делить приходится. Пару дней назад на первой лекции мне даже нравилась его манера преподавания, но сегодня, после отработанной ночи в клубе, я просто не в состоянии сосредоточиться на словах Солнцева. Какой черт дернул меня сесть в первый ряд? На самом виду. У позорище будет». Хочу напомнить, что в клубе я вовсе не развлекалась, а работала. Решила наконец-то съехать от родителей и снять себе квартиру. Уже выбрала даже подходящую. Небольшая однушка рядом с универом. С мебелью, чистая. Не хватало всего пару тысяч на услуги риэлторского агентства. В балетной школе зарабатываю совсем мало, поэтому пришлось снова вернуться в гоу-гоу, но это временно, пока на ноги не встану. Вечером внесу остаток и заеду, если силы останутся. Стелла радуется больше, чем я. «Моя комната теперь ей по наследству перейдет. Сейчас я настолько вымотана, что не совсем понимаю, что чувствую. С одной стороны, я так привыкла жить с родителями под их опекой и заботой. Мне будет не хватать их строгих правил и установок, советов, которые всегда кстати. Понравится ли мне самостоятельная, тихая, без списка обязанностей и расписания жизнь? Поживем – увидим». «Мария Красавина, вы, кажется, перепутали заведение. Это не конкурс на звание «Самый спящий студент года». Доносится до меня заносчивый голос с бархатистыми нотками. Хм, чувственно. Я понимаю, что не справилась с усталостью и только что позорно задремала. Открывая глаза, пытаюсь проморгаться и сквозь полусонный туман рассмотреть лицо обращающегося ко мне Солнцева. Поганец чертовски хорош. Я бледнею и краснею, пытаясь найти остроумный ответ, но мозг все еще отключен. Откуда он знает мое имя? Ах, точно, таблички на груди. Он что, упялился на мою грудь? «Вы считаете, что только что удачно пошутили?» С вызовом спрашиваю я, поправляя растрепавшиеся волосы. «Мне тут же хочется проглотить свой язык. Не знаю, что за черт в меня вселился». Аудитория, только что заискивающая, хихикающая, вместе с Солнцевым замолкает. Я продолжаю моргать, испуганно глядя на удивленного и даже заинтересованного преуспевающего адвоката. Его выразительные, умные, бесконечно грешные стальные глаза медленно скользят по моему лицу и ниже. Я больше не верю, что его интересует табличка. Он нагло таращится на мою грудь. «А вы считаете меня неостроумным?» С легкой хрипотцой в голосе спрашивает он, делая шаг ближе. «Я могу разглядеть его чувственные губы и длинные ресницы. Он же должен быть занудой и ботаником. Это нечестно, что умный парень обладает еще и сексуальной внешностью. И он молодой» не больше тридцати. Высокий, стройный, стильный, шикарный. Стоп. Я что, пялюсь на него? Боже, он мне нравится. Реально нравится. Уписаться можно. Нет, Дмитрий Евгеньевич, все смеются, потому что вы богатый, известный и успешный. Но вы могли бы сделать вид, что не заметили, что одна смертельно уставшая девушка задремала во время исключительно интересной лекции о правовом споре и гражданском судопроизводстве. Выдаю я все с той же заносчивой интонацией, нагло улыбаясь и глядя в самые восхитительно красивые глаза. «Мария, вы запомнили название темы, это прогресс». «Не льстите себе, я прочитала на доске за вашей спиной», — ухмыляюсь я. Он перестает улыбаться, потому что моя наглость уже перестала быть милой шалостью. Взгляд серых глаз темнеет, когда, сдвинув темные брови, он с раздражением смотрит на меня долю секунды, после чего твердым и беспрекословным тоном заявляет: Прошу вас покинуть аудиторию, юная леди. Вздернув нос, встаю, закинув сумку на плечо. Аудитория в тихом ступоре, как и я сама, но храбрюсь из последних сил. Какая идиотка, но меня уже понесло. А кто сказал вам, что я леди? фыркнула я. Прохожу мимо блестящего адвоката, одетого в исключительно стильный и строгий костюм без единой складочки. Совсем как супергерой. Меня накрывает волной взбесившегося адреналина. Виляю задницей, обтянутый простыми поношенными голубыми джинсами. Сверху невнятный серый свитер, который в простонародье называется «лапша». На ногах спортивные несексуальные черно-белые кроссы. Я уже у двери, когда до меня доносится его ехидное и многообещающее. «А это запомню красавина». А следующие слова произнесены ледяным тоном. И прошу вычеркнуть данный курс из мероприятий, которые вы запланировали. Надеюсь, мне не придется повторять дважды. Можете спать на других лекциях. Мы друг друга поняли? Оборачиваясь, замечаю, как его взгляд быстро отрывается от моей пятой точки и скользит по груди и выше, пока не встречается с моим взглядом. Боже, меня пронзает электрический разряд невероятной мощи. Даже коленки слабеют. Я чувствую, как между ног становится горячо. Я хочу этого засранца. Боюсь, что голос выдаст мое состояние, поэтому просто киваю и выскакиваю в коридор, захлопывая за собой дверь, прислоняюсь спиной к закрытой двери, переводя дыхание. Чёрт побери, что это сейчас было? Дмитрий. Александр Фёдорович, можно вопрос личного характера? Глядя в окно, выходящее на крыльцо университета, спрашиваю я у декана данного образовательного учреждения. Лысоватый и слеповатый Александр Федорович Пронин, поправив очки, важно и понимающе кивает, проследив за моим взглядом. Теперь мы оба смотрим на длинноногую блондинку, которая сидит на лавке, держа в руках огромный стакан кофе. «Хороша, понимаю. Я тоже не смог устоять, когда на вступительных она несла колесицу. Красивая, но знаниями не блещет, к сожалению». Пронин вздохнул. Я нахмурился, изучающе разглядывая красавину Марию. «Маша, значит». Откинув назад светлую копну идеально прямых волос, она подставила лицо солнечным весенним лучам, блаженно улыбаясь. Я вспомнил, как она смотрела на меня сегодня. Глаза синие, васильковые, мятежные. Мне она понравилась еще на первой лекции. Невероятная красавица, а ничего из себя не строит. И тело какое. Три часа прошло с нашей стычки, а у меня до сих пор эрекция. Вот черт, угораздило же. Приехал на пару недель и подсел на молоденькую студентку. Мне так не показалось, вроде не дура. Произношу, не сводя с нее глаз. Она пьет свой кофе, смахивая с лица прядь волос. Никогда не торчал, ссори за жаргон от блондинок, если честно. И вообще, мимолетные романы не мой удел. Я человек серьезный, не мальчик, чтобы по чужим постелям прыгать, да и постоянная девушка у меня есть. О свадьбе не думали, но все к тому идет. А тут, ух, как накатило, прямо чуть с ног не сбила. Причем она и не старалась даже. Уснула, пока я из кожи вон лес, чтобы привлечь ее внимание. Все девчонки с курса на перебой задницами передо мной вертят, да и вообще в моей профессии я часто сталкиваюсь с красивыми, обеспеченными, ухоженными женщинами, которые жаждут моего внимания, но держу себя в руках, хотя иногда бывают небольшие исключения из правил. Я не святой и не ханжа. Но почему мне понравилась эта красавина, да и понравилась ли? Это, конечно, вопрос спорный, но то, что у меня на нее нереальный стояк, это железный аргумент. Дорогой мой Дмитрий Евгеньевич, никто и не говорил, что прекрасная девушка, которая так вам приглянулась, дура. Увольте, она милейшее создание, просто юриста из нее не получится, не тот склад ума. Мария танцами бредит одними. В балетной школе по вечерам работает, по ночам в клубах выступает, но там уже совсем другая хореография. Пронин смущенно кашляет. Вы только не подумайте, что я сплетни собираю. Просто город у нас маленький, семья у нее непростая, у всех на виду. А что не так с семьей? А задача нас, спрашиваю я, еще не переварив информацию с танцами. Поворачиваю голову, чтобы взглянуть на декана. С семьей-то он как-то нервно пожимает плечами. Семья хорошая, показательная, можно сказать. Родители воспитали 15 детей, приемных». Путевку в жизнь дали. Все на подбор медалисты, таланты, спортсмены. Куча наград всяких, своё хозяйство. И ни единого нарекания. Как бы сказать поконкретнее. На фоне других детей Маша Красавина не самая успешная. Я ее пожалел, если честно. Она же в Москву поступала несколько раз, и в школу танцев ее тоже не взяли. Вернулась ни с чем. Когда к нам пришла, мне уже внучка про неё рассказала. Кстати, Ира Самойлова моя внучка. Она тоже на ваш курс ходит. Темненькая такая, с родинкой на щеке. «Да, я помню. Умная девушка». Киваю я, не кривя душой. Мне не раз приходилось читать курс лекций по бракоразводному праву в самых разных университетах страны, и талантливых и смышленных студентов я вижу сразу. «Вы знаете, Дмитрий Евгеньевич, она в конце курса хочет попробовать подать заявку на перевод в МГУ на аналогичный факультет. Я знаю, что вы там учились, многих знаете. Не могли бы посодействовать?» «Конечно, я подумаю». Автоматически киваю. «Так в каком вы говорите клубе, работает красавина?» В лагуне, но я не говорил. Пронин хитро улыбается. Я отхожу от окна, бросаю взгляд на часы. У меня через пять минут выступление перед педагогическим составом. Просвещать приходится не только студентов. Но у меня сейчас есть несколько свободных недель на благотворительность. Так я называю свои преподавательские подвиги, за которые мне, кстати, платят, но в разы меньше, чем за работу в суде. После последнего громкого нашумевшего дела с разводом двух поп-звезд я решил взять паузу на пару месяцев. «Необходимо отойти от потока грязи и пристального неутихающего интереса к моей персоне. Все эти набившие оскомину бессмысленные ток-шоу и новые ненужные знакомства, которыми я не горжусь, но и отказать не могу. Слишком велики гонорары, которые я получаю, чтобы быть излишне щепетильным. Спасибо за информацию, до встречи. Я подумаю, что можно сделать для вашей внучки. Обещаю я на прощание и выхожу из кабинета декана». На самом деле мне даже думать не надо. Одного слова хватит, чтобы девушку взяли. Но я не хочу, чтобы меня одолели просители, которых мне и в Москве хватает. Каждая первая девушка, с которой я провожу ночь, пытается извлечь выгоду из моего к ней особенного отношения. То же самое с друзьями и коллегами. Никто и ничего не делает за просто так». Иногда подобное потребительское отношение бесит. Мне хочется послать всех к чертям и укатить на золотые пляжи Таиланда или других экзотических стран, где можно ничего из себя не изображать. Пить вино, загорать, веселиться, целовать женщин, которым плевать, кто ты. Мария. «Машка, кались, что за муха на тебя сегодня напала?» спрашивает Ирка Самойлова поставив свой поднос на мой столик. Обычно я обедаю с Наташей Прыгуновой, моей верной подружкой еще со школы, но сегодня ее нет на занятиях. Ирка страшная сплетница и внучка декана. Мы с ней не подруги, скорее приятельницы. Пару раз вместе тусовались на разных вечеринках. Пить она совершенно не умеет, зато мозги у нее работают как надо. «Ничего, просто бесит меня этот ваш супергерой», фыркаю я, пододвигая свой поднос. «Только и слышно солнце, солнце, тошнит уже». «Ну, задремала я, и что?» «Знаешь, Маш, мужику с таким эго было дико, наверное, видеть, как кто-то спит на его лекции». Ира мечтательно улыбнулась. «Но он крутой, как из телека или с обложки. «Так с и есть. Не удивлюсь, если с собой толпу визажистов и стилистов возит», насмешливо говорю я. Дед сказал, что ему 33 года, и он не женат, и не бабник, представляешь? С такой-то внешностью. И снова эта глупая улыбка». Я оценивающе смотрю на Самойлову, расценивая ее шансы на то, чтобы привлечь внимание Солнцева. Смазливая, миниатюрная, кореглазая брюнетка с полноватыми бедрами и родинкой на щеке. Парни ее любят, а я не вижу ничего особенного, кроме родинки. Хотя, что я понимаю в парнях? У меня, конечно, много братьев, которые выросли на моих глазах, но это совсем другое. С сёстрами о взаимоотношениях с девчонками не говорят. Баба точно у него есть, такие мужики свободными не бывают, так что закатай губу выдаю я безжалостно». Ирка недовольно хмурится. «Фу, какая ты Машка! Дай помечтать, а? Жалко, что ли? А что у тебя случилось? Чего такая замученная и злая, как черт? «Работала ночью, и сегодня снова ночная смена после переезда. Завтра не приду, наверное. Все равно суббота». Пожимаю плечами, убирая за ухо длинную светлую прядь. «Какого переезда?» — любопытствует неугомонная «Ирка» Съезжаю от родителей, хватит на шею у них висеть. И так дольше всех задержалась. А тебе от государства жилплощадь не положено? Мама занимается этим вопросом. Кучу бумажек и справок собрать надо, потом еще ждать. Мрачно сообщаю я. Три года пороги обиваем. Ну, главное, чтобы не зря. Где сняла квартиру? Сколько комнат? Недалеко, через двор отсюда. Однушка, конечно. И её бы потянуть. Опять пришлось в клуб проситься. В балетной школе копейки платят, на аренду не хватит с голоду бы не помереть. Зато сама себе хозяйка. Есть кому помочь?» «Конечно», — усмехнулась я. Спросила тоже. «У нас семья огромная, только свистнет толпа на помощь набежит». «Невероятно, как вы так все дружить умудряетесь?» — покачала головой Самойлова с любопытством, глядя на меня. «А нам делить нечего, Ир. Все поровну, и родители никого не выделяют». «Удивительные люди!» — с восхищением кивнула Самойлова. Я печально улыбнулась. «Не все так думают. Знаешь, сколько на них грязи льют? Завистники всякие. Деньги считают и пособия. А попробовали бы сами, как мама с папой, хотя бы одного поднять, человеком сделать. С горечью произношу я. Это от души. Наболело. Насмотрелась на дураков. И пустые поклёпы в социальные службы писали, и анонимные письма с угрозами, и даже забор дерьмом обливали. Да уж чего только не было. Но родители словно не замечали косых взглядов. Невероятная сила духа и веры в свое дело. Дешевенький мобильник вибрирует в заднем кармане джинсов, отвлекая меня от размышлений. «О, помощники активизировались!» Улыбаюсь я, прочитав имя вызывающего абонента. Игорь — это который футболист и будущий учитель физкультуры. У него сейчас отпуск между играми, и он временно живет дома. «Машка, привет! Что там с чемоданами и подушками? Когда везем?» Артур уже приехал на своем фургоне. Бодро трещит в трубку вечно жизнерадостный Игорь. «Мы же договаривались на пять часов. Еще только два!» «Куда ты спешишь? Или там Стелла в воду мутит? Не терпится ей?» Хмуро отзываюсь я. «Ну да, Машунь, она уже и чемоданы все вниз стащила». Хохочет в трубку Игорь. «Сука, да? Вот тебе и сестринская любовь. Пардон, забыл, что у нас тут духовник пожаловал. Артур, уши закрой. Я не могу себя постоянно контролировать». «Игорь, давайте на четыре. Я тогда сбегу пораньше. Скоро буду, грузите пока». «Отлично, все, ждем тебя». Бросает Игорь и отключается. Я тяжело вздыхаю, смотрю на взирающую на меня с любопытством Ирку. «Квартиру хочешь посмотреть?» — внезапно спрашиваю я. «Спрашиваешь», — фыркает приободрившаяся Самойлова. «Конечно, хочу». «А, поехали». Ирку я отвезла в квартиру, попросила немного помочь с уборкой и, оставив наедине с ведром, тряпками и шваброй, отправилась в отчий дом. Это было невероятное эпическое прощание. Собрались все, кто были в Твери на данный момент, чтобы попрощаться, словно я на другой континент собираюсь, с самой непутевой из красавинов и дать советы на будущее. Вдоль ворот выстроилась шеренга братьев и сестер самых разных возрастов во главе с мамой и папой, сдержанно, но с блестящими глазами, смотрящих на меня. Руководил парадом Артур, и он же громче всех рассуждал о выборе и чистоте души и прочей ерунде, которую он обычно плел, когда мы собирались все вместе» и я люблю каждого из них, по-особенному, даже Стеллу, несмотря на ее мерзкий характер и дерзкий язык. Меня все затискали, обнимая, как в последний раз, заставляя клясться каждому, что я не пропаду и буду каждые выходные навещать родителей. Пришлось обещать, словно я могу долго продержаться без родных стен. Черт, я уже скучаю по всем, по мелким в особенности. Миленка, самая маленькая, ревела коровой. Какая глупая, мы же будем с ней видеться почти каждый день. Мама возит ее в балетную школу, где я преподаю. «У Милки отлично получается, она очень пластичная и гибкая от природы. Мои педагоги то же самое говорили, когда я была в ее возрасте, но их мнение ровным счетом ничего не значило, когда я пробовала пробиться в Москву. Когда пришла очередь Стеллы прощаться, она удивительно крепко обняла меня, шепнув на ухо. «Оторвись, сестренка, найди себе уже, наконец, реального парня. Я тебя люблю, хоть ты и дура непроходимая». Я рассмеялась, целуя ее в щеку. «На самом деле все это было мило и трогательно». И пронзительно печально. Я шла к фургону, в который уже были загружены мои пожитки, чувствуя спиной взгляды моих родных. Я не хотела уходить, просто время пришло. Мне так нравилось быть маленькой девочкой, но я заигралась. Уже из машины Артура я бросила взгляд на летний домик, который в этом году покрасили в другой насыщенно-желтый цвет. Не знаю, что случилось, но вдруг на глаза набежали слезы. Я помахала рукой вереницы близких мне людей, особенно остро ощущая нехватку еще одного человека, который жил в моей душе и никак не хотел уходить. Шесть лет прошло, но я все это время, как последняя идиотка, в глубине души надеялась, что он приедет, хотя бы раз приедет, увидит меня и поймет, что я не была для него простым эпизодом, еще одним приёмышем, который отнимал у него любовь родителей». А сколько ночей я провела в мечтах, что стану великой балериной, приеду в Голливуд, и он с ума сойдет, когда узнает меня на сцене. Детские бредни, и мне пора закончить с ними. Нужно жить, приняв то, что Марк не вернется, не вспомнит обо мне, а я никогда не стану великой балериной и не поеду в Голливуд.